Глава 6. Почему выбранная вами ранее тактика борьбы с тревожностью и вредными привычками оказалась неэффективна. Теперь вы знаете, как именно работает ваш мозг, так что перейдём к тому, как нам работать с ним. Психологи и другие специалисты выделили ряд стратегий для борьбы с вредными привычками: от тревожности до переедания и прокрастинации. Тем не менее, Эффективность этих подходов зачастую зависит от генетики. К счастью, современная наука раскрыла, как некоторые древние традиции помогают нам заставить старый и новый мозг объединиться в борьбе с вредными привычками вне зависимости от того, что именно вы выиграли в генетической лотерее. Но для начала вернёмся к модели мозга, которую мы обсуждали ранее. Помните, что наш старый мозг устроен так, чтобы помочь нам выжить. Кроме обучения с подкреплением, у него есть и другие скрытые тактики. Он берет то, что только что выучил, и как можно быстрее отправляет это в мышечную память. Другими словами, наш мозг просто создан для того, чтобы формировать привычки, ведь это помогает нам освобождать свой разум и учить что-то новенькое. Представьте себе, что каждое утро вы просыпаетесь, и вам приходится заново учиться стоять, одеваться, ходить, есть, говорить. Уже к полудню вы бы вымотались до предела. В режиме привычек мы действуем быстро, не раздумывая, словно наш старый мозг успокаивает новый. Не переживай, у меня всё под контролем, не трать силы на это, можешь думать о чём-то другом. Частично именно из-за такого разделения труда относительно новые части нашего мозга, такие как префронтальная кора, научились думать и планировать заранее. И именно из-за этого мы придерживаемся старых привычек, даже после того, как внимательно проанализируем их. Никто не хочет провести все выходные, разбирая забитый гардероб, если на улице светит солнце, а в шкафу ещё хватает места, чтобы скинуть туда ещё гору вещей. Только когда дверцы гардероба перестают закрываться, нам приходится потратить время на уборку. С вашим мозгом то же самое. Он не будет переживать из-за старых проблем, пока они не достигнут критического уровня. Новые части вашего мозга куда охотнее потратят своё время на более важные вопросы. Планируя ваш следующий отпуск, отвечая на электронные письма, пытаясь сохранять спокойствие в нашем безумном мире при помощи новомодных приёмов и исследуя современные тенденции в области питания. Кроме того, префронтальная кора — это не только участок мозга, в котором проходят мыслительные процессы и процессы планирования. Именно она отвечает за контроль ваших порывов. Ваш старый мозг функционирует в режиме вечного дефицита, постоянно переживая, не начнёт ли он голодать. Если вы видите пончик, ваш старый мозг импульсивно побуждает вас броситься на него, нашёптывая «калории! Выживание!». Вероятно, вы помните, как в начале пандемии COVID-19 опустили полки магазинов с бытовыми вещами. Туалетная бумага, мука, макароны. Когда в магазине вы вдруг замечали, что чья-то тележка переполнена, то чувствовали необходимость купить всё остальное, несмотря на то, что дома у вас и так был достаточный запас продуктов. И наоборот, ваш новый мозг отвечает старому, «Да подожди ты минутку, мы только что пообедали, это не пойдёт на пользу нашему здоровью, и вообще мы не хотим есть». Или «У нас достаточно туалетной бумаги, нам не надо покупать сейчас ещё». Ваш новый мозг — это рациональный голос, который напоминает вам, что овощи надо есть до десерта. Кроме того, именно эта часть мозга помогает вам держать обещания, которые вы дали себе в этот Новый год. Забавно, что она же вас и ругает, если это не удается выполнить. Об этом мы подробнее поговорим чуть позже. А теперь давайте обсудим некоторые стратегии, которые, по идее, должны были помочь вам бороться с тревожностью или другими негативными эмоциями, менять старые вредные привычки или создавать новые, и почему эти стратегии оказались бесполезны. Благодаря этому вы начнёте понимать, какой вклад они вносят в петли привычек. Например, в привычку чрезмерно беспокоиться. Стратегия преодоления вредных привычек 1. Сила воли. Когда вы задействуете силу воли, ваш новый мозг теоретически должен приказать старому отдохнуть, а сам потребовать заказать салат вместо гамбургера, ведь так? Если вас мучает тревожность, вы должны уметь заставить себя расслабиться и успокоиться. Кажется, что сила воли должна работать, но есть подвох. Во-первых, недавние исследования подвергают сомнению наши первичные представления о силе воли. Некоторые из этих исследований утверждают, что сила воли присуща только ряду генетических счастливчиков, а некоторые говорят, что сама по себе сила воли — это всего лишь миф. Даже те исследования, которые признают существование силы воли, часто указывают на то, что люди, которые активнее себя контролируют, отнюдь не всегда добиваются своих целей эффективнее остальных. Чаще происходит наоборот. Чем больше они стараются, тем сильнее устают. Говоря проще, если вы стеснете зубы, напряжетесь, возьмете себя в руки, чтобы наконец что-то сделать, это может оказаться контрпродуктивной стратегией. Может быть, она и способна вам помочь в течение какого-то короткого периода времени, или же создать иллюзию, что вы чем-то заняты. Но она не сработает в долгосрочной перспективе, а ведь именно это самое важное. Во-вторых, Сила воли может быть и не худшим вариантом при нормальных условиях. Однако, когда вы нервничаете, вне зависимости от того, что послужило причиной тревоги, соблезубые тигры, письмо от начальника, ссора с супругом, усталость или голод, верх над вами берёт старый мозг. Он просто отключает новую часть, пока стрессовый фактор не исчезнет. Так что, по существу, именно когда вы нуждаетесь в силе воли больше всего, она не работает. Помните, что её источник — префронтальная кора головного мозга, ваш новый мозг. Ваш старый мозг подсовывает вам один пончик за другим, пока вы не успокоитесь, и только тогда новая часть включится снова. Вы можете представить себе ПФК как самую молодую и менее эволюционно развитую часть мозга, поэтому самую слабую. Это значит, что мы возлагаем надежды, что от всяческих соблазнов нам поможет удержаться именно самый слабый отдел разума. Стоит ли удивляться, что многие из нас чувствуют себя виноватыми? Для большинства из нас отсутствие силы воли — результат устройства мозга и эволюции, а не наша вина. Пытаться справиться с тревожностью с помощью силы воли логично, но не вполне правильно для большинства из нас. Моя подруга Эмили, юрист высшего ранга, которая с помощью логики решала внутренние и внешние проблемы, страдая от панических атак, говорила себе. Тебе кажется, что ты умираешь, но это не так. Это все шутки твоего разума. Только ты решаешь, что будет дальше. Однако она одна на миллион, у кого получается так легко обращаться со своим натренированным разумом. Если бы все остальные с лёгкостью могли бы приказать себе перестать тревожиться, столкнувшись с приступом паники, я бы с удовольствием выбрал себе другую профессию. Но наш мозг устроен иначе, особенно когда стресс и тревожность атакуют именно те участки мозга, которые могли бы логически вывести нас из этого состояния. Если вы не верите мне или данным, проведите такой эксперимент. В следующий раз, когда вам станет тревожно, скажите себе успокоиться и посмотрите, что случится. Если хотите усложнить себе задачу, попробуйте сказать себе то же самое самым строгим тоном ваших родителей. Стратегия преодоления вредных привычек 2. Подмена. Если вас тянет к «Х», вместо этого сделайте «Y». Как и сила воли, Подмена работает на уровне нового мозга. Эта стратегия опирается на научные данные, и её часто рекомендуют в психиатрии зависимостей. Например, если вы хотите бросить курить, но вас тянет к сигарете, вместо этого съешьте конфетку. Для некоторых людей такая стратегия работает. Мы говорили о ней в ординатуре. Однако, как показывают исследования, проводимые в моей лаборатории и других, Такой подход никак не меняет саму тягу. Петля привычек остаётся той же, просто вы меняете поведение на более здоровое. Ну да, ну да, можно поспорить о том, насколько полезна привычка есть конфеты, но вы поняли идею. Так как петля привычек всё ещё действует, вероятность, что в какой-то момент вы просто вернётесь к старой привычке достаточно высока. При борьбе со стрессом и тревожностью также часто предлагают такой подход. Если вы тревожитесь, постарайтесь отвлечь себя, рассматривая фотографии милых щеночков в соцсетях. Один из пользователей нашего приложения «Против тревожности» даже создал бота, который репостит фотографии щенков, чтобы ему не пришлось искать их самому. Ему надо было всего лишь открыть свой аккаунт, и бесконечный запас милых фотографий уже в его распоряжении. Это никак не помогло ему в борьбе с тревожностью и прокрастинацией. Кроме того, как вы убедитесь далее, нашему мозгу надоедают эти стратегии. Стратегия преодоления вредных привычек 3. Меняйте окружающую среду. Если вас постоянно тянет к мороженому, не держите его в своём холодильнике. И снова эта стратегия ориентирована на работу с нашим слабым новым мозгом. В ряде лабораторных исследований, посвящённых такому подходу, обнаружилось, что люди с хорошим самоконтролем зачастую организовывают свою жизнь таким образом, чтобы им и не приходилось принимать решения с опорой на самоконтроль. Воспитав в себе привычку делать зарядку каждое утро или покупать в магазине только здоровую пищу, вы также привыкаете и поддерживать себя в хорошей форме и готовить питательную и правильную еду так что у вас больше шансов продолжать придерживаться этого и в дальнейшем. Но есть два подвоха. Первый. Надо на самом деле воспитать в себе эту здоровую привычку. И второй. Если вы сорветесь из-за того, что старые привычки укоренились в вашей голове глубже, чем новые, весьма вероятно, что вы вернетесь обратно ко всем вредным привычкам. Я постоянно сталкиваюсь с этим у себя в клинике. Мои пациенты некоторое время пользуются этой стратегией, но всё равно снова начинают курить, выпивать или употреблять наркотики. На удивление, сложно выстроить маршрут так, чтобы ни разу не проехать мимо алкомаркета, разве что вы не переедете на какой-нибудь заброшенный безалкогольный остров или в Юту. Именно поэтому в спортзалах так часто делают скидки на абонементы в начале года. Они знают, что вы купите абонемент — Походите туда пару недель, а потом пропустите пару тренировок, когда на улице будет слишком холодно или дождливо. В результате вы просто забросите эту идею, а их оборудование останется в идеальном состоянии. И в следующем январе всё повторится заново. Стоит вам только почувствовать вину за то, что вы потеряли форму. Как изменение окружающей среды влияет на тревожность? Нельзя перестать хранить тревожность в холодильнике или не заглядывать в магазин тревожности, чтобы избежать соблазна попробовать один из 30 вкусов тревоги по дороге с работы. Зона свободная от тревожности. Звучит очень приятно, но даже если вы найдёте такое место у себя дома, тревожность нагрянет и туда. Стратегия преодоления вредных привычек 4. Осознанность. Джон Кабадзин, вероятно, один из самых известных западных учителей осознанности. В конце 1970-х, когда он был в ретрите безмолвной медитации, к нему пришла идея разработать и протестировать восьминедельную программу осознанности, которую можно было бы исследовать в медицинских условиях. Так родилась программа «Снижение стресса на основе осознанности» — SSOO. Примечание. МБСР Mindfulness Based Stress Reduction За следующие 40 лет SSOO стала наиболее известной программой осознанности во всём мире. Кабадзин приводит следующее определение осознанности. Мгновенное непредвзятое сознание, которое приходит к нам, когда мы обращаем своё внимание в настоящее. По существу, Кабадзин указывает на два аспекта нашего опыта — понимание и любопытство. Давайте поговорим об этом подробнее. Помните, как наш старый мозг реагирует на позитивное и негативное подкрепление, чтобы решить, что делать, а затем мастерски превращает это поведение в привычку? Если вы не осознаете, что делаете что-то по привычке, вы продолжите так действовать. Кабадзин называет это режимом автопилота. Если вы ездили по одному маршруту тысячу раз, то ваша поездка становится привычной. Вы можете отвлекаться и думать о других вещах, пока едете привычным маршрутом, а иногда задумываетесь так глубоко, что даже не помните, как добрались до дома с работы. Магия? Нет, всего лишь привычка. Развивая в себе понимание происходящего через осознанность, вы словно приоткрываете завесу над тем, что творится в вашем старом мозге. Вы можете научиться распознавать петли привычек, когда находитесь в середине процесса, а не очнувшись за секунду до автомобильной аварии в самом конце этой петли. Как только вы начинаете понимать свои петли привычек, когда вы на автопилоте, вам может стать любопытно, как это работает. «Почему я так поступаю?» «Что послужило триггером?» Что я считаю вознаграждением за это поведение? Хочу ли я продолжать?» Поначалу это может звучать странно, но любопытство — это один из ключевых аспектов отношения к проблеме, которая вместе с пониманием способна помочь вам менять собственные привычки. Это подтверждают исследования, которые проводились и в моей лаборатории, и в других. Помните ли вы, когда в последний раз вам было любопытно что-либо, Сама по себе эта эмоция достаточно приятна. Она подает сигнал вашему старому мозгу, что это лучше, чем быстрая доза сахара, вслед за которой последует груз вины. Если вы не переключаетесь на привычный режим, ваш новый мозг может делать то, с чем он справляется лучше всего — принимать рациональные и логические решения. Как думаете, в каких условиях проще изменить привычку? Когда вы со стыдом и ужасом приходите в себя, уже съев половину ведерка мороженого, или же когда вы осознаёте своё поведение, задумывайтесь, почему оно работает именно так, и старайтесь проанализировать, что на самом деле делает ваш мозг. Любопытство — это ключ к открытости, к переменам. Доктор Кэрл Дуэк, исследовательница из Стэнфордского университета, писала об этом, сравнивая фиксированное и гибкое мышление. Когда вы застреваете в старых петлях привычек, включая привычку критиковать себя, вы не открыты к росту. Моя лаборатория анализировала часть мозга, которая отвечает за это. Хотя научный подход к изучению осознанности только начинает зарождаться, уже есть результаты некоторых исследований. Разные лаборатории подтверждают, что осознанность опирается на ключевые механизмы обучения с подкреплением, Так, например, в моей лаборатории удалось выяснить, что тренинги осознанности стали ключом к тому, чтобы курильщики распознали свои петли привычек и смогли отделить тягу к курению от самого курения. Другими словами, пациенты отмечают тягу, с любопытством анализируют, как она ощущается в их теле и разуме, и пережидают её вместо того, чтобы по привычке закурить. Лечение, при котором пациенты осознают и разрывают свои петли привычек, на данный момент показывает в пять раз более эффективные результаты, чем современный золотой стандарт лечения. Изменения в привычном поведении, когда люди учились осознавать процессы петель своих привычек и использовать техники осознанности, были подтверждены в исследованиях моей лаборатории. Научившись обращать внимание на эти процессы, пациенты могли менять свое поведение не только по отношению к курению, но и к пище, и даже, как вы уже убедились на материале наших клинических исследований, к тревожности. Кроме того, я убедился в эффективности такого подхода на собственном опыте. Это следствие утверждения «чем меньше вы знаете, тем больше говорите», о котором я упоминал в начале этой аудиокниги. «Ничего не делай, просто сядь». Это простой, но могущественный парадокс, который сильно повлиял на меня и в личном, и в профессиональном плане. Когда мои пациенты начинали испытывать беспокойство или тревожность в моём кабинете, иногда просто рассказывая о том, что произошло в их жизни или только произойдёт, я испытывал на себе эффект социального заражения. Тогда я и сам начинал нервничать и беспокоиться. «О нет, звучит серьёзно. Смогу ли я ему или ей помочь?» «Почему?» Например, если меня начинало затягивать в воронку тревожности и префронтальная кора моего головного мозга отказывалась думать, я мог по привычке среагировать на собственную тревожность и постараться как можно быстрее исправить проблему пациента, чтобы успокоить себя. Конечно, как правило, это только всё портило, потому что тогда пациент чувствовал себя так, словно я его или её не понимаю, или же решение проблемы казалось ему сомнительным. Неудивительно, ведь мы не добрались до настоящей причины его или её тревожности, так как я не намеренно пытался избавить от тревоги самого себя. Кроме того, фраза «ничего не делай, просто сядь» служит отличным напоминанием, что «быть» — это уже значит делать. Другими словами, когда я «был» у себя в кабинете и внимательно слушал своих пациентов, я выбирал лучший путь действия — эмпатию, понимание и установление связи. И, наконец, мне нравится эта фраза, потому что она напоминает мне о том, что моё желание использовать силу воли и что-нибудь сделать, пусть я и исхожу из лучших побуждений, само по себе является петлёй привычки, за которой я могу просто наблюдать. Наблюдение в этой ситуации — единственное необходимое действие. Что иронично — Оно же является и самым эффективным. Готовы к следующему вопросу для размышления над схемой собственной тревожности и других привычек. Если это не первая ваша попытка борьбы с эмоциями, попробуйте мысленно вернуться в прошлое и проанализировать различные стратегии борьбы с привычками, которые вы испробовали за прошедшие годы. Какие сработали? Какие оказались безуспешны? Подходит ли история ваших успехов и неудач к тому, что вы теперь узнали о механизмах работы вашего мозга и особенно обучения с подкреплением? Если вы только начинаете бороться со своими привычками, вам повезло, потому что вы еще не выработали вредные привычки по борьбе с вредными привычками. Это ситуация, когда выбранные вами стратегии не работают, но вы стараетесь прибегать к ним снова и снова. Не сдавайтесь и продолжайте анализировать петли своих привычек. Обращайте внимание на порывы взять и всё исправить, а также составляйте схему и этой петли. Натирайте правой, стирайте левой.